Тринадцатая глава. Сальвадор Лосано. Ноги сами принесли его к дому Хесуса Лопеса. Вообще-то он туда не собирался, но решил зайти просто из -за любопытства. Он не был там уже какое-то время, но хотел оставить Суреди самые свежие сведения. Так себе оправдание. Он заходит в барную углу, где Хесус завтракает каждое утро. Официант, одетый по старинке в белую рубашку с черным галстуком, болеет за Бетис и любят поспорить из-за футбола. Но полицейскому полагается закрывать глаза на такие людские грешки и отставлять в сторону свои личные пристрастия. Официант приветствует его и докладывает последние новости. Оказывается, Хесус Лопес нашел работу и выглядит более довольным, чем обычно. Однажды вечером официант даже видел его с девушкой. «С девушкой?» — Лосана давится своим кофе. «Как она выглядела?» Но, услышав описание, сразу теряет интерес. «Просто бомба! красотка мулатка Они сидели вот здесь, за этим столом, плечо к плечу. Хихикали и рассматривали фотографии и альбомы этих чокнутых художников, которые рисуют женщин в виде кувшинов. Уласана екает в желудке. Еще одна», — думает он. Несколько лет назад он вежливо попросил официанта рассказать о жизни Хесуса, Соврал, притворившись его дядей, который беспокоится о племяннике. Якобы тот ни с кем не общается и ничего о себе не рассказывает семье. А здоровье у него, между прочим, весьма хрупкое. Это неправда, но вполне могло бы быть правдой. Хэсус тощий, лысый. Волосы у него выпадают горстями, под глазами синяки. Сзади на него жалко смотреть, проплешина похожи на лишай. Потому-то парень из бара и удивляется, что ему удалось заполучить ту девушку. Но Хэсус Лопес тот еще про хвост. Несмотря на намечающуюся лысину... Он отлично умеет манипулировать неуверенными в себе девушками и влюблять их в себя. Лосана встает, расплачивается за кофе и выходит на улицу. Ему тошно от этих новостей. Начинается дождь. Лосана отказался было от своих изысканий, но тут он видит, как по улице Урхель тащится к парковке пыльный Ситроен Пикассо. Это машина Хесуса Лопеса. Лосана замирает под балконом, притворяясь, что разглядывает мебель из светлого дерева в витрине. Хэсус Лопес выходит с парковки, ведя на поводке собаку, мрачного вида боксера. Лосано никогда не понимал, что за прелесть люди видят в собаках с мордами суровых моряков. Лопес за последние несколько месяцев стал меньше сутулиться, но одет все так же небрежно: джинсы с торчащими нитками и ленялая футболка. Он по-прежнему стремится выглядеть неформально и необычно, только теперь это смотрится жалко. Лосано видит, как он вставляет ключ в замок и поднимается по узкой лестнице к себе крошечную и тесную студию. Несколько минут спустя зажигается свет в гостиной, единственной комнате, выходящей на улицу. Лосана опускает взгляд и направляется к парковке, как делает всегда. «Как удачно, что тут нет особой текучки кадров», — думает он, кладывая банкноту в руку смотрителя Румына, который уже его знает. Следующим номером он спрашивает у парня, часто ли Хесус в последнее время забирает машину и во сколько примерно он уезжает. Парень говорит, что в последнее время Хесус завел привычку уезжать каждое утро вместе с псом. «И далеко они ездят, не знаешь?» Парень пожимает плечами. Их обычно нет часа 3-4, но иногда он возвращается вечером. Хесус как-то обмолвился, что у него болен отец. Старик живет в Мальярусе и уже на Ладан дышит. Лосана благодарит смотрителя, похлопав его по плечу, и удаляется. На улице дождь. Пока Лосана раздумывает, вернутся ли ему в бар, вызвать ли такси или поехать на метро, у него звонит телефон. Он отвечает тихо, слегка осипшим голосом. Звонит Ильядо. Вот молодец, уже обыскал дом Бороса. «Бинго!» — кричит Ильядо. Сердце у Лосана замирает. «Ты ее нашел? «Ему хана!» «Чего?» «Кокаин!» — объясняет Ильядо. «У него в подвале горы кокаина!» Лосана выдыхает. «Это не новость». Стрелянные воробьи вроде него знают, что ребятки типа Бороса падки на легкие деньги, но в итоге всегда оказываются в проигрыше. Он так и знал, что тело Барбары Малины в подвале не обнаружат. «Сообщи, куда следует», — коротко отвечает Лосану. И думает, возможно, это последний приказ, который ему суждено отдать. Ему больно, что конец наступил так внезапно. «Что-нибудь еще, шеф?» Лосану хотел было ответить, что нет, это все, но тут в голове у него загорается лампочка. «Постойте-ка, а почему бы и нет?» — спрашивает он себя. «Почему бы и не погонять еще немного своих подчиненных? «Да, выясни, как здоровье отца Хисуса Лопеса. И правда ли, что в последнее время Лопес регулярно навещал семью в Мальерусе. «Будет сделано, шеф», — отвечает Лияду. «Но мы, скорее всего, получим отчет только завтра». Свяжитесь с отделением в Лириде. Они там совсем рядом, может они смогут выяснить, предлагает Лосану. Я постараюсь, но уже поздно. Это правда. И Лосано не спорит. Хорошо, тогда передай отчет Реди, когда будет готов. Ясно? Ясно, шеф. Лосано вешает трубку, но это слово все вертится у него на языке. Лирида. Лирида. И тут до него доходит. Она совсем рядом с Мальерусой. Льет дождь, но ему все равно. Дождь делает мысли яснее. Смывает ничем не подкрепленные гипотезы. Мальеруса находится в получасе от Лериды. Он делает глубокий вдох. Хесус Лопес показал, что всю страстную неделю провел в Барселоне в квартире в лес -Кортсе. Его жена подтвердила, что Хесус никуда не уезжал. Но что если он ездил к родителям в Мальерусу? А вдруг они оба солгали? И пусть у него в машине не обнаружили ни волос, Барбары, ни отпечатков, ничего подозрительного. Хасус Лопас профессиональный лжец. Он полжизни провел, обманывая всех вокруг. Он знает, как себя вести. Он мог завернуть ее тело в одеяло. Если в семье есть ребенок, в машине обязательно есть одеяло, чтобы не замерз. Его отвлекает от размышлений еще один звонок. На сей раз это Иса, его секретарша. «Простите, вы так быстро ушли, что я вас не заметила. Мы выяснили, что за девушка хотела с вами поговорить, пока вы обедали. Некая Эва Караско. Продиктовать вам номер?» «Нет, спасибо, у меня есть», — отвечает озадаченный Лосану. «Слишком много всего. Слишком много всего происходит в его последний рабочий день. Видимо, какой-то неизученный синдром. Можно было бы назвать его, к примеру, Темпус фугит. Время бежит. Он провел четыре года в полной тьме, и вот теперь внезапно через отверстие хлынул свет. Вдали, в районе Бесоса, на фоне неба вырисовывается молния. Точно такая же, как те, что держит в руке Зевс в диснеевском мультике, который смотрит внук Лосану. Молния бьет куда-то возле Саграда Фамилии. Через несколько секунд раздается раскат грома, и дети, выходящие из ворот школы, припускают бегом и визжат, и прячутся под балконами, держа рюкзаки над головой. С неба летят крупные холодные капли, как будто небо с ним заодно.